У полковника Борисова брат погиб в Афганистане. Он был офицером и летал на вертолете. Услышав сейчас весть о гибели группы спецназа, Борисов понял, что отныне поиск террористов становится и его личным делом. И он сделает все, чтобы найти этих подонков, так умело спланировавших гибель стольких молодых парней. Москва. Одиннадцать часов, две минуты. Когда командир спецназа сообщил о погибшем вертолете, в кабинете наступило молчание. Колесов мрачно стучал карандашом по столу, словно это могло отвлечь его от мрачных мыслей. Семенов вытирал потный лоб и что-то тихо говорил, очевидно ругался. Масликов встал и подошел к окну, словно ему не хватало воздуха. Даже обычно невозмутимый Лебедев нахмурился и смотрел на Ладынина. Постепенно все присутствующие повернулись к Ладынину, словно это был единственный человек, который мог их спасти. — Что будем делать? — спросил Колесов. Этими словами он признавал свое поражение и признавал очевидное превосходство начальника ГРУ. «Сначала нужно доложить министру», — твердо сказал Ладынин. «А уж затем решать, как быть дальше». Колесов помрачнел. Он только несколько минут назад докладывал министру обороны, что все будет в порядке. Он поднял трубку, позвонил дежурному в приемную. «Министр один...» У него директор ФСБ и министр МВД доложил дежурный офицер. Генерала Квашова там нет? спросил Колесов просто для того, чтобы как-то скрыть свое разочарование. Нет, ответил офицер. Было ясно, что он улыбается. Колесов хотел что-то сказать, но передумал и положил трубку. Нас наверняка выдал Этот исчезнувший офицер с горечью сказал Зароков, он ведь знал про контейнер и установленный на нем маяк. Масликов шумно задышал, не смея возражать. Гибель вертолета потрясла всех присутствующих. Теперь уже никто не сомневался в предательстве офицера. Колесов поднял трубку телефонного аппарата связывающего его с министром. — Да, — сказал довольный министр, — он ждал итогов операции. — Товарищ министр обороны, — строго доложил Колесов, рапортуя точно по уставу, — докладывая вам о проведении операции по обнаружению контейнера с похищенными ампулами. Контейнер оказался пуст. Преступникам удалось нас перехитрить. Он говорил, не щадя себя. Все-таки он был очень порядочный генерал. Наши потери. Один вертолет спецназа со всеми людьми. Еще трое ранены. Очевидно, про контейнер террористам рассказал наш офицер. Министр молчал. В его кабинете на него смотрели министр МВД и директор ФСБ. Только секунду назад он чувствовал себя вице-президентом страны. Сейчас он чувствовал, что остался совсем один. «Я не снимаю с себя ответственности», — честно докладывал начальник генерального штаба. «Но считаю нужным доложить, что с этого момента полагаю возможным назначить руководителем все операции» с правом решающего голоса начальника главного разведывательного управления генштаба генерала Ладынина. Разумеется, мы все останемся здесь ему помогать. Он единственный среди нас был против этой операции. «Согласен», – тихо сказал министр обороны. «Зайдите вместе с Ладыниным ко мне в кабинет, прямо сейчас». Хорошо. Колесов положил трубку и посмотрел на Ладынина.